Третье, генерализация отношений. Генерализация терапевтических отношений на другие типы отношений не рассматривается в ДПТ как нечто само собой разумеющееся и не требующее особых усилий. Хотя между терапевтическими и настоящими взаимоотношениями можно найти множество отличий, терапевт должен использовать трудности терапевтических отношений и их разрешение, чтобы исследовать сходство терапевтических отношений с другими социальными отношениями, в которых участвует пациент. Таким образом, терапевт может предложить пациенту использовать аналогичные подходы для эффективного решения проблем в отношениях вне терапии. Когда терапевтические отношения складываются удачно, этот факт также следует признавать. Качество этих отношений следует сравнивать с качеством других отношений, в которые вовлечен пациент. Такое сравнение может высветить цели, преследуемые пациентом для определенного типа взаимоотношений, а также их недостатки. При этом следует использовать все стратегии генерализации навыков, описанные в главе 11.